Глава третья «Не дергайся, скотина! Стой спокойно!» Скомандовал долговязый мужик с прыщавой рожей, закатив возмутившемуся было Теду смачную оплеуху и, сильно тканув спину стволом автомата, заставляя пошире раздвинуть ноги и опереться руками о крышу лендровера. Тед не понимал, чего от него хотят. И «Естественно!» Добросовестно упирался, ругаясь в полголоса английскими непечатными изречениями. — Вот бля настырный! — Сейчас пристрелю, урод! — возмутился долговязый и еще разок ткнул журналистскую спину автоматом. — Он не понимает по-русски. — Англичанин! — счел нужен вмешаться я. — Вы мне говорите, я буду переводить... Я безропотно стоял с другой стороны автомобиля и послушно держал руки на крыше, выражая всем своим видом крайнюю степень покорности. Ага, англичанин, недоверчиво пробурчал прыщавый, принц Чарльз, бля. Да вы и не волнуйтесь, мы сами отдадим вам все, что нужно, обещал я и успокоил Теда. «Они нас просто-напросто грабят, старина!» «Сопротивляться бесполезно. Могут пристрелить?» «Черти что!» — пробормотал Тед, болезненно морщась и выгибая стыканную автоматом в спину. «Я британский подданный! Я журналист с европейским именем! Тут же имеют место политические аспекты!» «Им аспекты по барабану!» Терпеливо пояснил я. Пристрелят и все дела, так что стой спокойно. Э, чего вы там лопочете, подозрительно уставился на меня худощавый прыщевладелец. Я же сказал, он по-русски не понимает, повторился я, обращаясь к грабителю, и быстро осмотрелся. Перед носом нашей машины поперек шоссе стояла бежевая шестерка. Сорок секунд назад она стремительно и коварно выпрыгнула из кустов, и я едва успел притормозить. Кроме прыщавого переростка, неподалеку находились еще двое мужиков среднего возраста. Умело разобравшись по обе стороны жигуленка, они держали нас под прицелом короткоствольных аксу. «Господа, мы журналистская миссия из Лондона». — поспешил пояснить я, видя, что прыщавый, продолжает хмуриться нервно дергать бровью. — Отпустите нас, мы дадим вам по сто долларов, и на этом будем считать инцидент исчерпанным. — Хрен в сумку! — перебил долговязый и махнул соратником. — Че там прикрывать? Тачку шмонайте живее, а то поедет кто-нибудь. Двое покинули свои позиции и резво забрались в салон нашей машины. Начали потрошить сумки. Я почувствовал, как мне хорошо ёкнуло в груди. Отчего-то мне шибко не понравилось, что грабители были без масок. А в убийствах на этом шоссе передавали в телепередачах еще до войны. Полагаю, что по происшествии полутора лет ситуация здесь. Совсем не улучшилось. Не было для этого предпосылок. Долговязый выложил на капот содержимое карманов Теда, развернул его спиной к машине. Грамотный скотина, и перешел ко мне. Уф, наконец-то, родной ты мой! Долго же я ждал этого. Я даже облегченно вздохнул. Диспозиция складывалась чрезвычайно удачно. Теперь я покажу, на что способен. Как только долговязый начал по-хозяйски шмонать мои нагрудные карманы, я чуток сместился вправо, прижимаясь плечом к его автомату, и двинул грабителя локтем в горло. Он даже крякнуть не успел. Затем я для верности прислонил долговязого к задней дверце машины и рыбкой прыгнул в правую переднюю дверь, на того, кто сидел на переднем сиденье, перегнувшись через спинку и ковырялся в чехольных сумках. От резкого толчка второй бандит взвыл, и тут я одним движением свернул ему голову, отметив, как противно хряснули шейные позвонки. Не давая опомниться третьему грабителю, расположившемуся на заднем сиденье, я резким движением руки врезал ему в кадык. — Все? — — Схватка кончилась со счетом 3-0 в нашу пользу. — Что стоишь? — прикрикнул я на разинувший ворот Теда. — Давай, тащи ублюдка из салона. Сейчас все сиденье загадит. Тед оторопело застыл на месте, хлопая глазами и судорожно вздрагивая ресницами. По всем признакам, через несколько секунд он выйдет из состояния шока. И, если успеет, рванет к придорожной канаве. Тут япона мать! Я досадливо поморщился, выскочил из машины, обежал вокруг и выдернул конвульсивно вздрагивавшее тело третьего бандита наружу. Затем я освободил салон от присутствия второго тела и, приложив ладонь к бровям, обозрел окрестности. Приближение какого-либо транспорта пока не наблюдалось. Хотя совсем недавно, нам навстречу через каждые полминуты попадались разные машины. По-видимому, эти ребята высчитали цикличность движения транспорта и действовали по графику. Молодцы, ничего не скажешь. Тэд благополучно добрался до канавы, изкривившись на краю. Начал возвращать обратно, съеденные в обед сосиски с кетчупом. Какие мы нежные, укоризненно пробормотал я, с сожалением констатировав, что погрузочной работы придется производить в одиночестве, и перетащил тела всех троих в Жигули, зафиксировав по ходу действия, что никто из бандитов не подает призраков жизни. Не граб, где попало. «Не наставляй ствол на мирных людей!» — скороговоркой пробормотал я, направдываясь перед собой. Что греха таить, мог бы разобраться с придурками попроще, если бы тормоз вовремя включил. Сорвав с сиденья бандитской машины чехлы, я рысой вернулся к лендроверу и выдрал из салона залитую кровью накидку. Загадил-таки паршивец кадычный! Сняв родные чехлы с передних кресел, я натянул на них место жигулевские и уже спустя пару минут упаковал три тела вместе с автоматами и окровавленными тряпками на задней сиденье бежевой шестерки. Между тем Тед прекратил издеваться над канавой и, хлопая ресницами, оторопело наблюдал за моими телодвижениями, не делая попыток, поинтересоваться дальнейшим ходом мероприятий по ликвидации следов случившегося инцидента. — Что торчишь, коллега? — ободрил я его. — Давай, садись в машину, изображай томный отдых. Вон, Камаз подъезжает. Тед покорно закивал головой и на ватных ногах поплесся к ленду. — С запада по шоссе... Нам действительно ехал какой-то рефрижератор. За ним виднелись еще несколько движущихся точек. Видимо, окно закончилось. Забравшись в шестерку, я завел двигатель и, немного разогнавшись по шоссе сходу, вломился в заросли акаций, едва не перевернувшись в канаве. Врезавшись метров на пять в кусты, жигуль заглух и встал. Через некоторое время. Мимо пролетел с солидной скоростью КамАЗ. Если сидящие в его кабине что-то и увидели, так разве что бежевый зад шестерки. Немного посомневавшись, я прихватил один автомат, отсоединил у двух других магазины и, обождав, пока мимо проедут еще несколько машин, покинул салон «Жигулей». последующие 15 минут мы занимались пустяками предварительно отъехав от места происшествия метров на пятьсот. Сначала Тед лил мне на руки воду из канистры, брезгливо морчась и отворачиваясь в сторону. Затем я сверлил в полу ленда аккуратные отверстия и по ходу дела идеологически обрабатывал брюзжащего коллегу. «Не нравится мне все это», — в таком духе высказался Тед. Мы совершили преступление и должны немедленно сообщить об этом вашим правоохранительным органам. — Ага, обязательно сообщим, — соглашался я, — и застрянем минимум на неделю, пока разборки не завершатся. А потом, если нас в ментовке не грохнут, будем всю жизнь вздрагивать во сне, потому что уже завтра братва, контролирующая трассу, Начнет мстить нам за своих корешей. — Но это всё равно раскроется, — не отставал ты. Очень скоро машину с трупами обнаружат. — Пусть обнаружат, — парировал я. — Ну и хрен с ними. Тремя трупами больше, тремя меньше. Это мало повлияет на общую криминальную статистику.